Глава 41. Адвокатша. Одну порцию чая Катя все-таки передала хирургу. Может быть, этот чай спасет кому-то жизнь? Ведь Семенович немолодой уже и оперировать по пять или шесть часов не может, как раньше. А бабушка оценила то, что сделала Катя. «Ты знаешь, я такого бы не смогла сделать. Да я и не знаю, какой человек изнутри. Ты знаешь, поэтому ты сразу нашла причину и ее устранила. Молодец, но смотри, чтобы ты не переусердствовала». Иначе упадёшь вместе с больным рядом. Бабушка, я себя старалась контролировать. Устала, да, но в пределах разумного. Вот и молодец. Ворониха вела приём посетителей, как обычно. Сегодня был мужчина с рожестым воспалением. Приехал, как обычно, без красной ткани. А ведь она его предупредила. Но половина посетителей приезжают без неё. Ну, нет у человека. А с болью и температурой по магазинам не побегаешь. Для таких ворониха заранее купила несколько метров плотной красной ткани, школьных мелков, быстро соорудила повязку, начертив круги мелом и прочитав заговор. Сказала носить эту повязку, не снимая, три дня. Потом без очереди она его примет снова. Мужчина ушел, он был сегодня последний. Но ворониха чувствовала, что придет еще кто-то. Так и есть, к дому шла девушка, которая была у нее в начале года по поводу переклада. Ее бывшая подруга переложила на платье свои болезни и неудачи в жизни и отдала ей. Та, не подумав, взяла подарок. Потом девушке пришлось постараться, чтобы вернуть подруге платье, а вместе с ним и те несчастья, что ей передали с платьем. «Ну, здравствуй, милая, с чем сегодня пожаловала?» С этими словами ведьма открыла калитку, пропуская посетительницу во двор. «Да вот решила отблагодарить вас, уже по-настоящему». Тогда у меня практически ничего не было, даже на дорогу едва нашла. То, что ты тогда дала, ты дала от души, ты поделилась последним. И это и было откупом силам за работу. Больше ничего не нужно давать. Но я вижу, у тебя еще есть вопросы ко мне. Ты хоть расскажи, как сейчас у тебя дела. Да сами видите, я полностью выздоровела. Мне предложили очень хорошую работу, еще лучше, чем у меня была. Директор той компании оказался разведенным и уже сделал мне предложение. Я обещала подумать, нужно хоть немного узнать человека. Все хорошо, но вот я встретила недавно ту подругу. Я ужаснулась ее виду, опухшая от пьянства. Она ковырялась в мусорном контейнере, видно было, что болеет. Я понимаю, человек заслужил наказание, но может не до такой степени ее наказывать? Может, стоит ей помочь? Ворониха посмотрела куда-то вдаль. Помолчала, а потом начала говорить. Когда человек совершает свое преступление, он не рассчитывает, что его поймают. И, конечно, он не рассчитывает на наказание, да и не думает, что это вообще когда-то случится. И вот его поймали, вина доказана, и прокурор огласил приговор. Представляешь, вдруг на оглашение приговора встает потерпевший и говорит, «Граждане судьи, не наказывайте его так строго» подумаешь, он хотел моей смерти, но я ведь спасся. А то, что этот преступник, останься он без наказания, начнет и дальше вредить, потерпевшего не волнует. Он же пожалел его. Так и ты хочешь, чтобы высшие силы отменили наказание. Я могу это устроить с их разрешения, снова поменяясь с ней своей судьбой. Бабушка Света, но ну я не это имела в виду. и Ее наказали заслуженно». Ты ведь не станешь прокурору указывать, какое наказание давать преступнику. А тут гораздо выше, чем прокурор на земле. Поэтому не сомневайся, подруга понесла наказание заслуженно. И хорошо еще, что у нее нет детей. Но то, что ты пожалела ее, тебе зачтется. А замуж за того мужчину выходи, не пожалеешь. Да он тебе ведь нравится. Спасибо вам, бабушка Света. Девушка счастливо улыбнулась. А деньги забери, не возьму». Ты рассчиталась уже. Да, не вздумай ничего давать бывшей подруге. Мало ли, снова колдовать вздумает. Я поняла. Спасибо, что предупредили. Девушка ушла, а Ворониха, посмотрев ей вслед, сказала сама себе. Вот же адвокатша нашлась. Благими намерениями. Когда Катя пришла в субботу снова, бабушка рассказала ей об этом посещении. Понимаешь, есть такие жалостливые, которые могут всю твою работу пустить на смарку. Начнут деньги совать, одежду свою, и все вернется назад, да еще и тебя задеть может одним рикошетом. Поэтому сразу, если чувствуешь такое, ставь на себя двойную защиту. А я вот не подумала, хотя опыт у меня, го го го Сегодня Катя училась снимать порчу на женскую холодность. Свекровь хотела, чтобы сын бросил невестку, хотя у них уже двое детей было. Сходила к ведьме. Та сделала так, что в постели молодая женщина стала холодной, как кусок льда, а ведь до этого они прямо пылали страстью друг к другу. Почему свекровь выбрала такое, кто его знает? Может, позавидовала невестке, ведь сама еще не старая, а муж ее бросил несколько лет назад. Фантазия иногда бывает слишком бурной. Женщину почистила ворониха, сделала ее опять желанной для мужа. «Свекровь накажут сороки». А как? Можно только фантазировать. Катя внимательно слушала бабушку, делая карандашом пометки, чтобы потом все подробно описать. «Ты в понедельник, андрея пришли ко мне, если он захочет. Буду двоих детей выливать яйцом с утра. Пусть посмотрит. Ему уже скоро в школу. Собрала их?» «Конечно, захочет. Он аж пищит, как просится. Но, думаю, пока нечего ему такое видеть. Ему двенадцатый год только». — Да, вытянулся сын. Пришлось все новое покупать. Не знаю, что с обувью будет. Еще месяц будет расти. Нога почти как у взрослого. Ростом меня догнал. — Будет выше Сергея, я думаю. А ты портфель, все остальное купила ему? — Бабушка, ну, конечно. Ой, два ученика в доме, расходы большие. Хорошо, у нас есть деньги. А если доходы небольшие? Андрей, конечно же, очень обрадовался, что бабушка разрешила ему присутствовать при выкатке яйцом. Он пришел к ней в воскресенье и остался ночевать, чтобы не проспать к первому приему. Первое сентября было в пятницу. Лето не просто прошло, оно пролетело. Хоть и ездил он с отцом на ферму, на производство, даже ездил дважды в область, но все равно соскучился по школе, по друзьям. Он созванивался с Жекой, с Пашей, но это не то, что встретиться вживую. Ждала встречи с Яриком и Аня. Тот был тоже рад оказаться в школе. Сестричка оказалась крикливой, мама все внимание уделяла ей, а папа принимал людей постоянно. Поэтому Ярослав был предоставлен сам себе. Хорошо у него был друг, мамин охранник, черный, собака. Он подружился с мальчиком. После того, как ведьма потеряла силу, собака оказался не неудел, поэтому эта дружба была полезна обоим. Да и папа разрешил.